Глава 22. В кафе Руса, где, по словам Фебы, работала бывшая горничная Эммы Тамара, я поехала, как только закончила беседу с Марком. Чай, кофе, поздний ланч, предложила женщина лет сорока по-русски, когда я вошла в полутемный, приятно прохладный после жаркой улицы зал. Спасибо, улыбнулась я. Вы Тамара? Нет, с явным недовольством ответила официантка, Тома уборщица. Можно ее увидеть? Приходите завтра. Сегодня не Тамарина Смена? Она в клубе Фреш, пояснила женщина. Там вечеринка Тутси. Что? Не поняла я? Официантка окинула меня подозрительным взглядом. Вы вообще кто? Отдыхаю в отеле. «Котором?» Во Флоридесе. Коротко ответила я. Женщина расплылась в широкой улыбке. «Первый раз приехали. Я угадала?» «Точно. На мне написано, что я ранее не бывала в Греции. Живете во Флоридосе и не знаете про Тутси. Это самая шикарная тусовка лета», — ввела меня в курс дела официантка. «О ней потом полгода судачит. Начинается в 4 часа дня, длится сутки, марафон веселья. Там сегодня все богатые и знаменитые, в основном русские». Я вздрогнула. Значит, и Нина Зарубина непременно появится на веселье. Она не упустит момента покрасоваться перед публикой. Где расположен клуб? На северном выезде из Сантири. Слева увидите арку. Ее там всегда во время праздника ставят. Спасибо. Кивнула я и поспешила к машине. Уже подъехав к увитой цветочными гирляндами картонной красоте, я внезапно ощутила беспокойство. На пафосных вечеринках, как правило, строжайший фейс-контроль. Пройду ли я его? На мне ни вечернего платья, ни брюликов. Один из охранников, маячивших у арки, поспешил в мою сторону. Я опустила боковое стекло и приготовилась к долгому разговору. Но секьюрити неожиданно сказал по-русски. «Рады видеть гостей из Флоридаса!» «Простите, дальше на машине нельзя. Мерседес отгонят на стоянку. Вот парковочный номер». «Спасибо», — сказала я и, старательно изображая из себя королеву, выбралась из машины. «Куда идти?» «Прямо до берега», — пояснил охранник. «Здесь буквально пара шагов. Хотите, вас проводят». «Благодарю, не надо». Царственно отказалась я от помощи. «Интересно». «Каким образом стражник догадался, что я живу во флоридесе Или у него в руках есть список обитателей отеля с фотографиями?» Дурацкий вопрос крутился в голове, пока я шагала по посыпанной красным гравием дорожке. «В конце концов, меня осенило. Номер Мерседеса. Предприемчивый подросток Федор, дежуривший у ресторана в надежде переманить в трактир отца богатого клиента, кинулся ко мне, потому что... По регистрационному знаку Мерседеса сразу вычислил. Он из Флоридеса. Как это не глупо, но после разрешения этой маленькой проблемы у меня стало легче на душе. Если ты способен разбить крохотный орех, то и с крупным справишься. Надо лишь упорно колотить по нему молотком. «Возьмите подарок!» Колокольчиком прозвенела стройная девушка, ясное дело блондинка, стоявшая у входа в клуб. «Что это?» — спросила я, забирая крохотную железную коробочку. «Сувенир от одного из спонсоров мероприятия», — пропела красавица. «Прикольная штучка». «Пустячок, а приятно. Не знаю, как вы, а я очень люблю подарки, даже крохотные». Настроение резко улучшилось. «Спасибо», — кивнула я и вошла в зал. Тут ко мне сразу вернулся страх. Вдруг сейчас увижу толпу роскошно одетых декольтированных дам с алмазными диадемами на парадных прическах. Окажусь золушкой без платья и кареты. Но тусовка выглядела разношерстной. Ни одной помпезной фигуры в смокинге или кринолине со шлейфом. Простые брюки, джинсы, легкие сарафаны и минимум косметики на загорелых лицах. Женщины явно не все ходили к парикмахеру, Основная масса красавиц просто стянула волосы в конский хвост. Вот педикюр у всех был безупречен, и я искренне порадовалась, что надела утром не босоножки, а балетки. Мои-то лапы подвергались в последний раз данной процедуре в Москве, и сейчас кое-где лак облупился. Лак, ногти. В голове заворочилась какая-то мысль очень важная. «Шампанское, мадам!» Гаркнули сбоку. Я вздрогнула и увидела официанта в белой куртке. «Шампанское!» — повторил он, протягивая мне под нос, уставленный высокими бокалами. «Спасибо, не хочу». «Напиток лучшего качества!» — начал соблазнять меня юноша. «Предоставлен спонсором». «Голова от спиртного заболит». «Скажите, вы видели Тамару?» Официант живо обижал глазами зал и, наконец, ответил. Вы ищете, мадам Гольдман. Минут десять назад она стояла у выхода в сад. Я не о гости и спрашиваю. О ком же, мадам? Здесь работает женщина по имени Тамара. Тут все обслуживает наша компания, мягко улыбнулся парень. У нас одни мужчины. Тамара-уборщица. На лице собеседника появилось выражение глубочайшего удивления. Вам нужна э, поломойка? «Да, но зачем?» Забыв о профессиональной вежливости, воскликнул официант. «Мне порекомендовали ее в горничные. соврала я. «Хотела посмотреть на кандидатку». «Ясно, мадам. Так где ее искать?» Парень заискивающе улыбался. «Простите, не знаю. Мы не общаемся с наемным персоналом, но я сейчас выясню и сообщу вам. Можно идти?» «Ступайте. Я буду в зале». «Как найдете Тамару, ведите сразу ко мне», — величественно сказала я. «Постараюсь обернуться быстро», — заверил официант и испарился. Я принялась озираться. Похоже, веселье в полном разгаре. Надо же, у стены стоит пара красивых лодочек на высоком каблуке. Очевидно, их хозяйка, устав от неудобной обуви, без всякого стеснения сбросила их и бегает босиком». Дальше, чуть поодаль от лаковых туфелек, валяется меховая горжетка. Да уж, накинуть на плечи украшения из убитой лисы — не самая гениальная идея, если учесть, что все происходит летом, да еще в Греции. «Сюрприз, мадам, от спонсора!» — прощебетали за спиной. Я обернулась. Еще одна белокурая модель протягивала мне крохотную коробочку. «Подарочек!» Сказала девушка. Спасибо, я уже получила при входе. Возьмите еще. Можно? Конечно, там прикольная штучка, захихикала блондиночка. Суперская, берите, берите. Я взяла упаковку, подождала, пока приветливая красавица уйдет, и открыла крышечку. Из груди вырвался вздох восхищения. На темно-синей бархатной подкладке лежали два крылышка из белого шоколада. Конфетки выглядели потрясающе и пахли ванилью. Создавалось впечатление, что некий ангелок, пролетая мимо клуба, обронил крылья, и они таинственным образом спланировали в жестяную упаковку. Блондинка права, сувенир замечательный. В ту же секунду я ощутила голод. Надо бы поискать столы с закусками, Но едва я направилась вглубь зала, как в сумочке ожил телефон. Звонил Гарик Рябров, глава издательства «Элефант». «Как дела?» — поинтересовался он. «Замечательно!» — придав голосу бодрость, ответила я. «Отдыхаю по полной программе». «Купаешься?» «И загораю!» — соврала я. «Правда, ко мне плохо солнце цепляется». «Отель нравится?» — продолжил расспросы Гарик. «Сплошной восторг!» — ответила я. «Ты в ресторане?» — неожиданно спросил собеседник. «Да. А как ты догадался?» «Музыку слышно». «Твоей наблюдательности можно позавидовать», — решила я сделать комплимент Реброву. «Сегодня здесь устроили вечеринку». «С фуршетом?» — насторожился Гарик. «Ну, конечно, я как раз двигаюсь в сторону банкетных столов», — ответила я, проглотив слюнки. «Стой!» — воскликнул Гарик. «Я замерла. Что случилось?» «Не смей прикасаться к еде. Очень есть хочется. Не трогай угощение». «Но почему?» «Оно не свежее». Я засмеялась. «Гарик, каким образом ты, будучи в Москве, определил качество салатов в Греции?» «Вилка. На тусовках едят только лохи и журналисты», — зачистил Ребров. Если на вечеринке больше 40 человек, устроители экономят на качестве тарталеток, а кухня — на качестве продуктов. Организаторы стараются заплатить поменьше денег, а повара надеются заработать. Поэтому не докладывают в салаты мясо, уменьшают порции, а вместо деликатесных крабов используют одноименные палочки, зальют смесь соусом, и никто не поймет, что там внутри. Я, успев за время нашего разговора отмереть и подойти к длинным столам, уставилась на миски с салатами и спросила, «Ты полагаешь?» «Сто процентно уверен!» — с жаром воскликнул Гарик. «А яйца? Они точно будут не свежими!» Один из моих сотрудников поел на вечеринке оливье и попал под капельницу. Я вздрогнула и переместилась левее к длинным блюдам, где лежали морепродукты. «С рыбой свои хитрости!» — несся дальше Гарик. «Закупают осетрину пятой свежести, протирают ее тряпочкой, смоченной в хрене, тонко нарезают и сверху маскируют соусом песта, зеленой такой штукой. Самая лучшая заливка, чтобы скрыть плесневелые места». Я в этот момент, нацелившись на кусок белуги, украшенный тем самым песто, дернулась и пошла к горячим блюдам. Всякие там шашлычки, куриные крылышки, котлетки и прочее тоже нельзя трогать, вещал ребров. Хуже их только суши. Лучший способ самоубийства слопать на вечеринке рис с куском сырого лосося. Я в полном отчаянии уставилась на столы. «Можно подумать, что Гарик находится где-то рядом. До такой степени точно он описал меню». «Эй, ты чего замолчала?» — занервничал издатель. «Уж не начала ли подбираться к пирожным? Взбитые сливки? Неужели ничего нельзя пробовать?» — в ужасе воскликнула я. «Нет», — отрезал Гарик. «Но очень хочется есть. Потерпи». Я до жути проголодалась. Сейчас потусишь и отправишься в приличный ресторан. Но зачем тогда выставляют угощение, если его никто не ест? Так принято. Тоном учителя, беседующего с первоклассницей, ответил Гарик. Ну не глупо ли? Вздохнула я, отправляя в рот виноградину, которую отщипнула от кисти, лежащей в огромной вазе. Тогда могли бы отказаться от рыбно-салатно-мясного изобилия. И поставить одни фрукты. Вот от них ничего плохого не будет. Ошибаешься. Тут же отбил подачу Гарик. Возьмем, к примеру, виноград. Его, как правило, не моют. Не хотят заморачиваться. Возьмут из ящиков и уложат в вазы. И что происходит с человеком, который слопал виноградину? Я машинально проглотила означенную виноградину и эхом отозвалась. «Что?» «Только представь, какие приключения претерпели ягоды, пока очутились на столе!» — печально сказал Ребров. Сначала их собирали грязными руками, потом запихивали в ящики, везли в аэропорт, по дороге на ягоды осела пыль, а над взлетной полосой витают пары бензина. Потом виноград отправился на склад, в магазин. Через сколько рук он прошел? Есть гарантия, что в массе сборщиков, грузчиков, продавцов, поваров, официантов нет ни одного больного гепатитом, туберкулезом, герпесом, СПИДом? «Вирус иммунодефицита передается другим способом», — прошептала я, внезапно ощутив резь в желудке. «Ну, о СПИДе пока мало известно», — откликнулся Гарик. «Ладно, насчет данного заболевания я с тобой согласен. Но ведь холера или чума?» «Тоже не очень приятные штуки!» Я вспотела от ужаса. «Будь она неладна та виноградина, которую я слопала!» «Надеюсь, я предостерег тебя», — заботливо поинтересовался издатель. «Помни, писательница Арина Виолова нужна всем. Читатели не переживут твою смерть. Да и заголовки в газетах типа «Известная детективщица объелась на тусовке и скончалась от инфаркта желудка» «Будут смотреться не очень красиво». «Я никогда даже не подхожу к банкетным столам. Разве что съем конфету». «Шоколадку?» — воспряла я духом. «Да», — подтвердил Гарик, — «вот шоколад безопасен. Надо найти коробку или вазу и отыскать конфету без начинки. Лучше всего, если она будет в бумажке». «Ну ладно. Желаю тебе хорошо повеселиться». «Кстати, ты там случайно не пишешь новую книгу?» «Нет», — по-глупому честно ответила я. И тут же, спохватившись, воскликнула. «Да, уже половину накропала». «Понятно», — грустно протянула ребров. «До встречи». Я сунула трубку в сумку, достала из нее одну из жестяных коробочек, полученных от устроителей, и откинула крышечку. В словах Гаррика есть сермяжная правда. Лучше забить голод сладким. Я вытащила белые ажурные крылышки. Конфета аппетитно пахла ванилью. Если честно, я не люблю белый шоколад. Не понимаю, почему массу из молока и сахара, без всякого признака какао-бобов, называют шоколадом. Но сейчас с большой охотой засунула в рот лакомство. Вопреки ожиданию, крылышки не сразу начали таять. «Мадам!» — тихо произнес рядом мужской голос. Я быстро засунула пустую тару в недра сумки и подняла взгляд. На расстоянии вытянутой руки стоял официант, тот самый, что отправился искать поломойку. «Уборщица Тамара выносит мусор», Еще больше понизив голос, сказал молодой человек. «Она находится во внутреннем дворе». Туда можно пройти через сад. Я хотела поблагодарить услужливого парня, но в тот момент крылышки рассыпались, во рту возник странный вкус чего-то отвратительного, абсолютно несъедобного. Больше всего на свете мне захотелось выплюнуть это, «Но как это сделать в присутствии сотен гостей под пристальным взглядом официанта?» Я икнула и поняла, что омерзительная субстанция, чего то имевшая знакомый привкус, поднимается в нос. Ноздри защипала со страшной силой. «Мамочка!» — взвизгнул официант. «Из вас пена лезет, как у бешеной собаки! Ай! Павел Степанович! Павел!» «Семен, прекрати орать!» — приказал высокий мужчина лет сорока, выныривая из-за колонны. «Что на сей раз? Если уронил тарталетки, тихо собери те, что не помялись, положи назад на блюдо и... О, Господи! Что с ней?» «Взбесилась!» — прошептал Семен, вжимаясь в стену и прикрываясь пустым подносом. «С самого начала она мне странной показалась. Отправила меня искать уборщицу, а потом пену стала пускать». Павел Степанович, че с ней? Это заразно? Мы все умрем? Прекрати, идиот! Зашипел распорядитель. Говорил же управляющему Рыба на грани, нельзя ее подавать. Да только кое у кого жадность раньше его самого родилась, заявил мне, ничего побольше песта нальем. А если дома кому поплохеет, мы ни при чем. Ощущая, что земля уходит из-под ног, я схватила бутылку с минералкой, сделала пару глотков и поняла, что мне стало только хуже. Небо напоминало каток, а пена теперь полезла еще и изо рта. У вас эпилепсия? поинтересовался Павел. Я попыталась ответить нет, чуть не подавилась обильными пузырями и помотала головой. Сифилис! отшатнулся Семен. Спит! одновременно с ним предположил Павел. Злость на двух идиотов победила тошноту. Я вытащила железную коробочку и повертела ее перед носом Павла. «М -м -м. Что?» Что? не понял тот. «М-м-м! Хотите еще подарок от спонсора? Предположил Павел. «М, м м Сейчас найдем. Семен, принеси сюда. Я не дала Кретину договорить, дернула его за рукав открыла крышку и продемонстрировала пустую бархатную подкладку. «Случается?» — закивал Павел Степанович. «Машина куски раскладывает. Вот вам и досталась пустая жестянка. Значит, вы так расстроились, что от горя пена исходите?» Абсурдность этого предположения поражала. «Найдется ли на Земле хоть один человек старше 10 лет, который расстроится до пенообразования, — поняв, что ему не досталось шоколадки. И потом, человек не огнетушитель. Люди способны заплакать, заикать, вспотеть, затрястись от злости, потерять сознание, но не пускать пену. Павел кретин! «Не волнуйтесь!» — с явным облегчением сказал распорядитель. «Сейчас вам принесут другой презент. Эй, Семен, беги за мылом!» Официант юркнул в толпу. «Зачем?» «От изумления я обрела дар речи!» «Спонсор вечера — компания «Зайфи», — отрапортовал Павел. «Выпускает элитное туалетное мыло. Между нами говоря, вы зря уж так расстроились». Спонсоры положили в упаковке крохотные кусочки. Правда, прикольного вида, белые и ажурные, как крылья. «Туалет!» — прошептала я, ощутив позыв рвоты. Скорее, где он? Сюда, сюда! Павел схватил меня за руку. По лестнице вниз!